Глава седьмая. Девять драки одна за другой не утомили его. Это было лучшее упражнение, чем вечер занятий дзюдо. Но со временем напряжение начало сказываться. Проснувшись, он увидел пылинки, танцующие в солнечном луче. На часах почти 9. Чёрт возьми. Ему неожиданно пришло в голову, что он оставил гвиду без защиты. Вот что значит быть детективом-любителем. Он вскочил с постели и включил радио. Нашёл канал новостей и пошёл в ванную мыться и бриться. Треки Ёмамура вбил ему в голову эти элементы дзен. С квошшум воды он слушал, что государству нужно больше денег, чтобы покупать друзей, а они останутся друзьями, пока их покупают. Что страны, которые отказались от этой дружбы, слишком цепляются за свои заморские владения и потому недостойны помощи. Что следует расследовать деятельность подрывных элементов в промышленности, производящей крышки бутылок. Что куриный бульон Матушки Блум готовится по новому научному процессу, который позволяет насытить каждую каплю ценными элементами. Но ничего о новом убийстве. Кентер вздохнул и дал себе время на приготовление завтрака. Если Гвидо ночью не убили, он сейчас спокойно спит дома, и можно потратить ещё несколько часов. Он надел слегка серую спортивную рубашку. Галстуки он ненавидел, и сегодня нет причин надевать галстук. Прежде всего решил он нужно повидаться со стригом. После этого заняться текстами Брюса в университете. Да, и внимательнее взглянуть на книгу ведьм. Офис Ямамуры в даунтауне Беркли, над аптекой, примерно миле пешком. Кентайр застал трига за полировкой японского меча. «Прекрасный образец, правда?» — сказал Ямамура. «Я нашел его на прошлой неделе. Конечно, это всего лишь период Тукугава, но возьмите в руки». Кентайр извлек лезвие. Огонь неожиданно ожил. С лёгким ощущением утрат он вернул его в ножны. "Вчера вечером этот меч мне пригодился", бы сказал он. Да, взгляд узких глаз остановился на пластыре на лбу и на повязке на левом предплечье. "Что случилось и будет ли она подавать в суд?" "Думаю, я встретил убийцу в Брюсселе ломбарде", сказал Кентер. Ид от одного из убийц. Ямамура осторожно положил меч в простые деревянные ножны, достал свою самую старую трубку и стал набивать её. К тому времени, как Кентайр закончил рассказ, трубка испускала дым. И я пришёл домой. Ямамура раздражённо посмотрел на него. Это ваша глупая ошибка, что Ларкин ушёл, сказал он. Очевидно, вы не расслабили мышцы шеи, иначе удар стулом не подействовал бы на вас так. Он помахал трубкой. Сколько раз говорить вам: расслабьтесь. Или вы не хотите получить чёрный пояс? Перестаньте, сказал Кентаир. Послушайте, я боюсь того, что этот Ларкинд или ещё кто-то с ним связанный, решит, что безопаснее не оставлять Гвиду в виду живых. Хорошо, пусть Гвиду попросит полицию о защите. Он не может. Не знаю почему, но он боится. Скорее предпочтёт рискнуть с Ларкиным. Если он так боится властей, вероятно, заслуживает то, что имеет. Не будьте таким проклятым педантом. Конечно, Гвиду может быть соучастником, но мне не хочется так думать. Зачем списывать его, пока мы не убедились, что он не жертва кого-то? «М-м-м, mm, какое это все имеет отношение ко мне? Я хочу, чтобы вы за ним присмотрели». «Вот как? А что плохого в том, что это делаете вы? У вас начинаются каникулы. Мне ведь нужно зарабатывать на жизнь, а вы не сможете мне платить. Мне не хватает умения. И Гвиду и Ларкин знают меня в лицо. К тому же я считаю...» что приношу некоторую пользу по эту сторону залива. Шерлок Ниро Пуаро снова в деле. Нет, подумайте, Трик, вероятно, Брюс убит одним или несколькими профессионалами. Но они это делают не для забавы. Кто-то их нанял, и этот кто-то и есть подлинный убийца. У меня две причины, чтобы немного вмешаться, а не просто выложить властям всё, что я знаю. Во-первых, пощадить Гвиту. По крайней мере, пока не буду уверен, что он этого не стоит. А во-вторых, это, возможно, не совсем проблема полиции. Полиция сосредоточится на действительных физических убийцах. Постараться найти одного, двух, трёх муравьёв во всём муравейнике района залива. У неё в этом нет выбора, таковы её обязанности. Конечно, полиция попытается Найти и босса убить. Но полицейские никого близко не знают. И у босса будет время, чтобы запутать следы или спланировать новое убийство. Я хорошо знал Брюса. Я должен был быть знаком со всеми его друзьями, пусть не очень близко. Я встречался с тем, кто убил Брюса. Возможно, это мелодрама с моей стороны, но я думаю, что у меня есть шанс узнать, кто это был. И Мамура положил ноги на стол, откинулся и посмотрел в окно на улицу. «Хорошо», — сказал он наконец, — «но с условием». «Каким?» «Мне надо содержать семью, не говоря уже о лицензии. Я буду рассматривать неделю или еще сколько-то на охрану Гвидо как инвестицию, потому что если я смогу найти убийц, босса или его приспешников, то...» Если я смогу существенно помочь полиции, это хорошо для моего бизнеса. Но так как мне нужно заниматься и другими делами, мне придётся время от времени оставлять Гвиду. Я смогу прикрывать Гвиду, если сочту, что ему грозит опасность. Но когда я решу, что он на несколько часов в безопасности, я займусь другими делами. Ямамура посмотрел на него сквозь табачный дым и серьёзно сказал: Если я сочту, что Гвидо должен быть арестован, я не стану прикрывать его. Я сдам его. Больше того, я могу ошибиться в своих оценках. Я могу оставить Гвидо, вернуться и найти его с ножом в груди. Вы нравитесь мне, Боб, не спрашивайте почему. И мне не хотелось бы, чтобы мои ошибки или моя работа настраивали вас против меня. Определённо нет. Вы уверены? Вы меня знаете, Трик. Ямамура немного подумал. Хорошо, сказал он. Давайте описание, адреса и вообще всё, что знаете. Закончив, они несколько секунд молчали. "Да, что вы узнали об Оуинсе?" спросил Кентайр. "Жена и двое взрослых детей в Нью-Йорке. Много лет назад начинал как коммивояжер. Обнаружил, что хобби, писательство, приносит большой доход и стал все время уделять ему. Во время войны служил в звании капитана в Вашингтоне, но это была штабная работа за письменным столом. Если требуется диплом по криминологии, чтобы зайти в книжный магазин, скажите, что вы просто посмотрите и прочтите биографию на пыльной суперобложке. Для этого диплом не нужен». Емамура сел поудобней. Оуэнс без очевидных причин несколько дней болтался в Беркли, сказал он. Побывал в субботу вечером в клубе писателей, но ушёл рано и очевидно был в городе. В отеле сказали, что он лёг спать поздно, но когда пришёл, никто не помнит. В воскресенье днём играл в гольф, потом вечером снова исчез из виду. С тех пор был повсюду. скучающий, одинокий и ночью чего-то ждущий. Короче, сказал Кентаир, возможно, он сделал это лично. Не знаю. Всё возможно. Возможно, ему просто нечего было делать. Горничная в отеле говорит, что он из тех, кто лапает девушек. Конечно, если убийство совершено через кого-то другого, все эти расписания не имеют смысла. Конечно, согласился кентавр